Глава 15 Её словно подбросило на её ледяном ложе. Привратница тут же вернулась из своего спокойного забытия. Сначала она просто села, чтобы собраться с мыслями, затем спустила ноги с кровати. Бледной госпоже не нужно было этого делать, она могла отдавать приказания своим слугам, даже не открывая рта, но сейчас ей просто хотелось кричать, и она крикнула «Сюда!» Пара больших птиц, сидевших в золотых обручах невдалеке от её ложа, сразу заворковала какую-то прекрасную мелодию, похожую на один из ноктюрнов Шопена. Но бледная госпожа только скосила на них глаза, и они тут же замолчали. Сейчас ей было не до музыки. Высоченные двери зала распахнулись, и к ней, вихляясь и кланяясь, побежали две обезьяны. Одна с подносом, на котором стояли два прозрачных бокала, а вторая несла поднос с великолепной вазой. В одном из стаканов была малиновая жидкость, в другом – прозрачная, как вода. Обезьяна склонилась в поклоне, преподнося ей бокалы. Она взяла бокал с малиново-красной жидкостью, подержала его в руке одну секунду, поставила на место и взяла бокал с прозрачной. Эту жидкость она выпила. А к ней уже летели большие и красивые насекомые. Несли ей лёгкую одежду, но она коротким взмахом руки отправила их прочь. Нагая и бассея, Привратница отправилась в залу, где из мраморной стены непрестанно лилась ровная, почти невидимая струя ледяной и чистой воды. Она встала под нее, чтобы омыть себя после забытия. Одеваться, пить красный напиток, приводить себя в порядок, у нее времени не было. Бледная госпожа знала, что ее ждет тяжелый разговор. Сущая уже сформировала фразы, которые она скоро услышит. И фразы эти будут неприятны для нее. И хорошо, если это будут только фразы. Ледяная вода ни капельки не остудила ее волнение, и она почувствовала, что оно уже хочет говорить с нею. Нельзя было заставлять его ждать. Бледная госпожа, распугивая своих уродливых слуг, выскочила из-под воды и побежала в огромную залу, в которой стекло одной из стен уходило под невероятно высокий потолок. С ее черных волос еще падали на пол капли, когда она уже стояла перед стеклянной стеной и ждала, пока сущая заговорит с ней. И ждать ей долго не пришлось. Из серой бесконечной мути, что клубилась за стеклом, она услышала ровный и на первый взгляд холодный голос. «Нарушение!» «Да, сущее, я тоже его почувствовала», сразу ответила бледная госпожа. «Единственное, чего она не могла понять, почему оно так раздражено, ведь это было не первое нарушение и не последнее. Нарушения будут всегда, пока существуют живые». «Это повторное нарушение», — гремел голос и в его, казалось бы, ровном тембре она уловила раздражение. Недобрый знак. «Сущая, я уже ищу нарушителя, скоро его найду». Оправдание, обещание, объяснение. Нет-нет-нет, все это пустое. Сущая никогда не интересовало ни одно, ни другое, ни третье. И бледная госпожа почувствовала, что с ее левой рукой что-то происходит. Она подняла ее и увидала, как от локтя и до кончиков пальцев та прямо на глазах меняет цвет. Измолочно белой превращается в серую и меняет форму. На ней появляются и вздуваются синие вены. А потом от неё как будто пошёл пар, и рука стала быстро ссыхаться, стареть. Кожа на ней сначала обвисла, словно её оттянули, а потом покрылась старческими жёлтыми пятнами и начала темнеть. А бледная госпожа смотрела на это превращение, не отрывая глаз, и даже не пыталась отключить чувство боли. Терпела, глядя, как распадается под лёгким дуновением сущего, ее бессмертная плоть, стояла молча и боялась разозлить его еще больше. Она давно, очень давно не испытывала такого ужаса. Превратница смотрела, как ее рука за секунды превращается в кусок гнили, разлагается, как начинают сползать ткани с костей, как они звучно шлепаются на изысканный белый шлифованный мрамор пола. Да, ей было не по себе, мягко говоря, но даже в этой ситуации она смогла сохранить видимость спокойствия и без единого звука перенести наказание она не осмеливалась сопротивляться разрушению и пока сущье было тут даже не пыталась восстановить себе просто принимала покорно то, что ей отведено найди нарушителя покарай червя произнесло сущье не будь беспечной да сущье я найду червя оно ушло бледная госпожа это почувствовала Кости её руки уже превратились в прах и сыпались на мрамор. Теперь у неё не было конечности ниже локтевого сустава. Рука завершалась рваной неровной раной с подгнившими краями и слегка торчащей из неё розовой частью нетронутой гнилью плечевой кости. Едва ли не бегом она кинулась из огромного зала прочь, на ходу начиная восстанавливать себе руку. Она так и не заблокировала поступающие от раны сигналы о повреждении. Чашу наказания, которую ей отмерила сущая, нужно было испить до дна. И боль в ране была весьма ощутимой. Она раздражала и подстёгивала её. Может, поэтому она вцепилась пальцами в голову похожего на обезьяну существа, что подбежало к ней и неуклюже несло на подушке из бархата её прекрасную рогатую корону. Пальцы сдавили череп обезьяны так, что несчастная заверещала, закатила глаза, но не выронила подушку с короной, даже когда её череп треснул. Подушечку успешно подхватила другая обезьяна, а та, что её принесла, упала на мрамор. Её голова была раздавлена, задние лапы судорожно дёргались, обезьяна издыхала. Бледная госпожа не то чтобы стало её жалко, нет, подобных чувств она никогда не испытывала, просто она считала себя справедливой. А тут без всякой причины, вот так запросто. Впрочем, ей было сейчас не до угрызений. Госпожа взяла корону и надела её. Корона из белого, как серебро, и твердого, как сталь металла, намертво села ей на голову, идеально прижав ее волосы. Восемь шипов по 20 сантиметров каждый теперь окаймляли ее голову. Серебро, черные густые волосы и неестественно синие глаза на почти белом лице были ее фирменным знаком. И для многих – знаком смерти. Именно из-за этих шипов на короне недоброжелатели обзывали ее про себя или очень тихо, чтобы, не дай бог, она не услышала, рогатой. Да, пусть так и зовут. Это ей даже нравилось. Другие обезьяны уже бежали к ней, неся ее одежду, но она не стала их ждать и, как была с половиной руки, ногая и в одной короне, быстро пошла к своему зверинцу. Обезьяны послушно побежали за ней, не слишком торопясь, госпожа не в духе. И всем им очень не хотелось разделить участь той, которую мерзкие животные уборщики уже поволокли прочь из зала, хотя та еще дышала. Привратница негоже появляться у людей одной. Поэтому она быстро, двери распахнулись сами собой, зашла в залу, что скорее напоминала тропический лес. Тут же и с ветвей ближайших деревьев, и по влажной и тёплой земле к ней поползли, потянулись змеи. Они были всех мастей и оттенков, прекрасные и ядовитые. Они поднимали к ней головы, свисали с ветвей в надежде, что она прикоснётся к ним. И госпожа шла по этому лесу, и своими нежными прикосновениями ласкала этих удивительных созданий. Одной из первых к ней приблизилась чёрная мамба, но госпожа лишь погладила её по подбородку. Глупые люди называли её чёрной, но на самом деле она была спокойного серо-зелёного цвета и на вид не очень опасной. У неё, конечно, страшный яд, один из самых страшных. Но сейчас госпоже была нужна другая змея. Та, которая не только ядовита, но и одним своим видом будет внушать ужас — и в этом никто не справится с чёрной коброй. Никто. Мало кто из людей мог не испугаться чёрной и блестящей крупной змеи. И такая змея тут была. Чёрная, роскошная, сильная, длиной почти в три метра, любимица госпожи. Она одной из последних выползла к своей хозяйке. И без каких-либо видимых команд сама обвелась вокруг её левой ноги, потом вокруг бедра, вокруг пояса, через спину вползла и улеглась на плечах госпожи с шарфом, чёрным своим телом резко контрастируя с белой кожей хозяйки. Теперь всё было готово. Когда змея улеглась, бледная госпожа подняла лицо к небу и закрыла глаза. До закрытия оставалось всего несколько минут. Надя уже всё убрала и готовилась закрыть заведение. Ей только что и не без труда удалось выпроводить группу подвыпивших туристов, и теперь в заведении кроме неё остался всего один человек. Это был её постоянный и любимый посетитель. Моложавый и очень крепкий мужичок с залысинами и хорошей улыбкой. Звали его Виталием. Хотя просто Виталием и на «ты» она его называть не решалась даже после близости. Надя пошла и заперла дверь, чтобы в бар не зашли вдруг какие-нибудь ненужные люди, которых в эту дождливую ночь на улице было на удивление много. Она давно хотела заговорить с последним посетителем, но его необычайно мрачный вид останавливал её. «Водка и кофе. Водка и кофе». А теперь, как заведение опустело, он ещё и закурил. Наверное, здоровье у него железное. Сигареты, крепчайший кофе, 16 рюмок водки. И за вечер почти ни одного слова. Надя так и не решилась на разговор. Пошла и села в уголок ждать, пока он сам не заговорит. Опустила голову к телефону, начала мотать ленту новостей со своих пабликов и вздрогнула. В заведении, в котором тихо-тихо варковала музыка, Послышался низкий женский голос. Голос был громкий, требовательный, высокомерный, решительный. «И чем же ты собираешься меня порадовать?» Надя не могла понять, откуда тут бабы. Посетитель включил звук у телевизора. Она подняла голову. Нет, это был не телевизор. Рядом с Виталием стояла высокая голая женщина, вымазавшая всё своё тело белилами. «Стрептизёрша, что ли? Но дверь-то заперта». Надежда смотрела на эту молодую женщину и все больше удивлялась. Стриптизерша-то была, мягко говоря, странной. Ну, черная змея еще куда не шло. За годы в ресторанном бизнесе Надя видела стриптизерш со змеями. Но это на голову зачем-то нацепила обруч со страшными шипами, и лобки стриптизерши все-таки бреют. Но более всего барменшу удивило поведение Виталия. Он всегда выглядел сильным. Даже из-под доброго выражения лица и из-за улыбочки с этакой высокомерной снисходительностью всегда проступала железная воля. А тут он был не похож на себя. Надя не поверила своим глазам, когда увидела, что едва стриптизерша тут появилась, а он уже стоял перед ней на коленях, и она ему выговаривала при этом что-то. «Неужели это его жена?» — все еще не веряла своим глазам Надя. «Но кто бы еще мог так разговаривать с Виталием?» «Привратница!» «Я нашёл червя, как вы и приказали», — произнёс Ройман, а сам косился на то, что осталось от её руки. «И что?» — с вызовом, не обещающим ничего приятного, спросила белая женщина, склоняясь к нему так близко, что чёрная голова змеи, уже раскрывший свой капюшон, оказалась в 20 сантиметрах от его носа. Нашёл и решил его наказать, но её охранял страж. Виталий Леонидович старался не терять самообладание, даже когда у него перед глазами мелькал гладкий и чёрный змеиный язык. «Страж?» — в голосе бледной госпожи прозвучало удивление. «Я попросил Десс наказать его. Её... это... совсем молодая женщина». «Десс?» — воскликнула госпожа. «Ты бы ещё тараканов нанял». «Нет, привратница, нет. Они взялись за дело серьёзно. Они послали одного из своих, чтобы решить вопрос». Тот даже взял с собой их ритуальное орудие, но страж ничего не позволил ему сделать и ещё отобрал у него орудие. Тогда я послал к ней своего подручного. Он был сильный и опытный, но страж убил его, размозжил ему голову». «Да? И что же это был за страж?» Бледная госпожа удивлялась всё больше. «Муж, жена, нечто. Ты видел этого стража?» «Женщина, жена», — отвечал Ройман. «Видел так же хорошо, как и вас сейчас». «Какова она?» «Высока ростом. Лицо у нее серое. Да, и на лице у нее язвы. Гнилые язвы на подбородке и щеке». «От нее веяло холодом?» — спросила женщина. «Да, и сыростью, и...» Ройман на секунду задумался. «Тоской. А еще Дессы ее называли гнилой». «Гнилой?» — она заглядывает ему в глаза. «Белое прекрасное лицо». Лицо, словно сотворенное богами из самого чистого и дорогого мрамора. Синие-синие, не мигающие глаза на этом лице. И они внимательно смотрели на него, как будто пытались заглянуть ему в душу. Тут Виталий Леонидович сообразил, что эта информация удивила госпожу. И теперь она проверяет, не соврал ли он. Глядит на него и думает. Глядит и думает. И так несколько секунд подряд. И даже змея замерла на ее плече. Развернула свой капюшон, готовая на всё, но не шевелится и даже не выкидывает свой чёрный язык ему под нос. Виталий Леонидович, пока бледная госпожа задумалась и пока змея убралась от его лица, покосился на обрубок её руки и с опаской подумал о могуществе того, кто осмелился с ней такое сотворить. «Хозяйка могил», — наконец произнесла она. «Хозяйка могил?» — переспросил Ройман. Этот титул ему ни о чём не говорил. «Кто это?» «Тварь!» — сухой коротко ответила госпожа, но тут же с ней зашла и пояснила. «Хозяйка могил сырости и гнили, повелительница снов, госпожа мокрицы могильных червей». «Хозяйка могил?» Роя не скрывал того, что удивлен. Звучало это впечатляюще. Он сразу вспомнил те ощущения, которые испытывал, когда видел ту страшную бабу. «Хозяйка могил?» «Это точно была она!» И тут же он спросил, «Но червь, почти ребенок, дева, она не смогла бы себе такого нанять». И привратница снова задумалась, «Верно, этот нечестивый был прав. Это ничтожество, стоящее перед ней на коленях, говорило дело. Смертной деве нечего было предложить хозяйке могил». Надя же, сидя за стойкой, просто оцепенела с телефоном в руках, так и смотрела на это удивительное действо Она не понимала, что происходит, и уже подумывала, что, как только всё закончится, позвонит своей закадычной подруге и расскажет ей обо всём, что сейчас видела. Она старалась не шуметь, даже дышала едва-едва, неотрывно смотрела на голую белую бабу и своего знакомого, который стоял перед той на коленях. Надя вздрогнула, когда на парную стойку прямо перед ней, бесшумно и стремительно, словно чёрная жидкость, втекла огромная чёрная змея. Кобра тут же встала перед Надей в позу. Все видели, как кобра распускает свой капюшон, но все видели это по телевизору. А перед барменшей, прямо на стойке, которую она потирала тысячу раз, покачивалась огромная кобра с уже раскрытым капюшоном. Кобра была так близко, что барменша могла дотронуться до змеи рукой. И скорее от удивления, чем от страха, Надя открыла рот и выронила телефон. Она резко встала со своего высокого стула. Теперь то белая баба с небритым лобком совсем не казалась ей стриптизершей, и эта кобра совсем не казалась ей безопасной змеёй. Надя хотела уйти отсюда, но не успела. Чёрная пасть с двумя белыми и тонкими, как кривые иглы, зубами открылась, и среагировать на открытую пасть Надежда не успела. Две быстрые и лёгкие струи вырвались из-под зубов змеи. Барменша даже руку не успела поднять, когда резкая боль обожгла ей оба глаза. Надя заорала по бабье и с шумом, опрокинув поднос со стаканами, свалилась за стойку на пол. Ни женский крик, переходящий в визг, ни грохот и звон разбившейся посуды не привлекли внимания ни бледной госпожи, ни Роймана. Они так и продолжали смотреть друг на друга. Ройман, стоя на коленях и закинув голову вверх, бледная нависала над ним и, склоняясь к нему, говорила. «Я привратница. Я не могу опуститься столь низко. Я не могу сама каждый раз являться сюда, чтобы умерщвлять червей, осмелившихся нарушить границы. Тебе придется закончить дело». Говорила она это так выразительно, что у Виталия Леонидовича холодело сердце. «Но как мне добраться до червя? Как обойти стража?» Спросил Ройман, понимая, что ему очень не хочется встречаться с гнилой бабой еще раз. «Она, тварь, и дессы твари, и ты со своим подручным твари. Она всегда будет чувствовать вас. Вам никогда не провести, повелительницу макриц «И что же мне делать, госпожа? Недоумок!» произнесла бледная холодно. и почти по слогам и громко добавила. «Пошли к червю смертного! Смертных она не почует, их вокруг слишком много, чтобы на всех она могла обратить внимание». Змея опять появилась на её плече, и её чёрные стеклянные глаза снова заглядывали в лицо Роймана, а чёрный жгутик её языка трясся прямо перед носом Виталия Леонидовича. «Смертного?» Рой даже обрадовался тому, что решение нашлось. Он старался не смотреть на кобру. «Ну, конечно, смертного». «У тебя есть такие?» — спросила бледная. «Я найду, госпожа, найду», — обещал Ройман. Она какое-то время молчала, глядя на него, а он ждал, когда она, наконец, уберётся, ведь всё теперь стало ему понятно. Но госпожа снова заговорила. «Ты сделаешь это дело, сделаешь. И даже не надейся, что тебе удастся отползти от него, забиться куда-нибудь в щель и дождаться, что я про него забуду. А это тебе, чтобы помнил». Это было похоже на удар молотка. Виталий Леонидович с самого начала предполагал, что может произойти, едва увидев этот чёрный ужас на плече бледной госпожи. Так оно и вышло. Молниеносный бросок, и кобра вцепилась ему в правую скулу. И он почувствовал, как в том месте растёт, набухает боль и словно трещинами разлетается оттуда вниз, в щёку, в ухо, в глаз. В глазу сразу потемнело. Но особенную боль ему доставило ухо. Одна из-за головной пролезала всё глубже, глубже, и уже копошилась где-то внутри головы, острая, колющая. Ему так хотелось схватить эту чёрную змею, оторвать от своего лица и свернуть ей шею и крутить, крутить, пока её мерзкая башка не отделится от её лоснящегося тела. Он даже руку поднял, поднёс к ней, но не осмеливался и благоразумно решил всё перетерпеть. И несмотря на то, что у него начало дёргаться лицо от резких судорог, он вытерпел эти долгие Бесконечно долгие пять секунд, не прикоснувшись к змее. И уже когда иглы её зубов вышли из его кожи, щека заметно отекла, а правый глаз совсем заплыл, он услыхал красивый голос госпожи. «Не забывай про меня. Сделай дело». Он даже не успел ответить ей. Ни щелчка, ни вспышки. Госпожа исчезла, как будто её и не было. Только чёрная змея упала на пол с мягким стуком. Упала, свернулась в петли, снова подняла голову, И, раскинув свой чёрный капюшон, уставилась на Виталия Леонидовича. Очень, очень ему хотелось прикончить эту тварь, но сейчас он просто не мог этого сделать. Правая часть головы онемела, онемение стекала уже в шею и на правую ключицу. От этого и в шею, и в плече начинали деревенеть мышцы. Ройман с трудом встал, и левым ухом, которое ещё слышала, услыхал, как стонет за барной стойкой Надя. Он, закрыв место укуса рукой, подошёл к стойке и заглянул за неё. Там, среди битого стекла и целых стаканов, шевелилась и барменша, пытаясь подняться на ноги. Она стонала и стонала, не останавливаясь, чем стала раздражать Роя. А в паузах между стонами она ещё и тихо звала на помощь. «Ой, помогите мне! Ой, помогите! Ой, не вижу ничего!» Ройман взял со стойки рюмку с водкой, выпил её быстро, взял вторую и плеснул себе на правую часть лица. Постоял, немного слушая стоны надежды. Постоял, постоял... и пошел, пошатываясь к выходу, доставая на ходу сигареты из кармана.